Белка была в скверном настроении. Ветер опять просвистел мимо и не принес ей писем. Ни одного, даже самого малюсенького. «Никто обо мне не думает», — пригорюнилась она. «А ведь сама она думала о тысяче разных зверей. Она думала о муравье о бегемоте, и о комаре, и о выдре, и о льве, и о сороке, и о медведе, и о бассе, и о слоне, и о воробье. Она думала обо всех». О ком только она не думала. «Обо мне!» Раздался голос. Белка вздрогнула и выглянула на улицу. Шел дождь, и никого не было видно. «Эй, там!» Крикнула она. «Привет!» Отозвался голос. «Ты где?» «То есть я хочу спросить, ты кто?» Крикнула Белка. «Я здесь!» «Где здесь?» И тут, у двери, в темном уголке, Белка заметила сжавшуюся в комочек ночную совку. «Ах, это ты!» — сказала Белка. «Вот, видишь?» — сказала ночная совка. «Обо мне ты и не думала, а я о тебе дни и ночи напролет думаю!» «Обо мне! О тебе!» — крикнула совка. «Глянь-ка!» Она расправила крылышки, и Белка прочла, перескакивая взглядом с одного крыла на другое. «Привет, Белка! Как дела? У меня все хорошо! Или нет? Не то чтобы хорошо!» потому что ты обо мне ничего не думаешь. Но теперь, может, хоть чуточку подумаешь. Ладно, пока, ночная совка. Совка плотно сложила крылышки, потерла ими друг от друга и снова развернула. Надпись исчезла. Глядя на Белку блестящими серьезными глазами, совка подала ей веточку, и Белка написала на ее крылышках. «Милая ночная совка, ты знаешь, я всегда о тебе немножко думаю. Я хочу сказать с этого момента, потому что ты такая милая. Напиши мне что-нибудь, ладно? Пока, Белка. Ночная совка вновь тщательно расправила крылышки, взмыла вверх и улетела. Белка вернулась в дом и уселась на столе у окна. Ей нужно было кое о чем поразмыслить.